Совхоз Веселова, Борисовский район Минской области, БССР, 20 августа 1941 года, 18.23. А ведь не зря Александр Сергеевич с Александром Викторовичем про силу привычки говорили. Немцы нас не только у озера не поймали, но и, если судить, по здешней безмятежности... Возможности подобного финта даже не задумывались. Слава осторожно сполз с поросшего густой травой бугора обратно в неглубокую ложбинку, где его дожидались остальные члены боевой группы. А Трюк действительно заслуживал внимания. Ведь место натужного блуждания с тяжелым грузом по лесам отряд или, что точнее, боевые группы, просто сплавились ночью по Березине прямо к шоссе. Десять лодок, не привлекая постороннего внимания, прошли петляющей по заволоченным лугам рекой. И группа высадилась у устья Гайны часа за два до рассвета. От Палика до сюда места глухие, так что гребли всю дорогу. Лодки спрятали в густом и неке неподалеку от заброшенной барской усадьбы. Место хорошее, его присмотрели заранее. До моста километра полтора и подходы отлично просматриваются. А две команды подрывников проскочили ниже по течению. Часовые на мостах на воду даже не смотрели. Впрочем, сам этого Слава не видел. Но ни стрельбы, ни переполоха не было, хоть и прошло уже несколько часов. Значит, проскочили. Причем, если группе Митрофанова была поставлена задача выдвинуться всего лишь на 5 километров к югу, а затем совершить обратный, то есть с юга на север сплав, но уже по Гайне, то нечаевцам, как называли в отряде группу разведки, придется проделать значительно более долительное путешествие. Целью для них были мосты, практически у самого Борисова. Один у Малого Стахова, который отделял от городской окраины километра три, и второй у Стахова-Большого. По прямой чуть больше десяти километров, но река петляет, словно серпантин, в новогоднюю ночь. И получается, что пограничникам плыть вдвое дальше. По расчетам на место им едва-едва удастся добраться к завтрашнему утру. Если удастся подорвать их, то движение Новорисов будет парализовано сразу по обоим берегам Березины. И ведь есть информация, что в городе какой-то крупный штаб стоит, чуть ли не группы армий. Соответственно, и снабжение для всех, кто против Западного фронта воюет. А в случае удачи, здесь, у Веселова, дорога вообще станет на неделю, не меньше. Долины Гайны и Березины в этих краях сплошное болото, а ширина в сумме с десяток километров. Так что при взгляде на карту получается, что деревня Костюки на острове стоит. Ну а машины-фугасы в данной ситуации просто приятным приложением станут. Бонусом, как Антон говорил. М да, кстати, надо выяснить, что позавчера в Зембине случилось. Вспомнил Трошин о неотносящихся к текущему моменту делах. Слухи были, что там евреев убивали, причем много. А ведь предупреждали их, уходите в леса, да без толку все. У нас дети, старики, куда же мы пойдем? Хоть колым на голове тиши, да и хрен с ними, насильно никого спасать не будем. А с бургомистром им конкретно не повезло. Этот немец из-под Саратова, Эгов, в городской школе несколько лет до войны проработал. Так что всю подноготную почти всех местных знает. Хотел разведку туда послать. Да полицейские эти так не кстати свалились. Надо будет с документами захваченными внимательно посидеть, покопаться. Хотя то, что это не армейцы по нашу душу приходили. Ясно. Слишком много сдэшных нашивок на убитых попадалось. Видимо, радио так и засекали. Оторвавшись от размышлений, он поманил одного из бойцов. Да, товарищ командир. Слушай сюда, червяков. Возьми Бутова и используйте вон к тем развалинам. Слава показал в сторону видневшейся на круче усадьбы. НП под крышей устройте. Оттуда обзор хороший должен быть. А чего Бутова-то? Может, Бавренкову Витьку возьму? А Витька что, азбуку морзы выучил? Нет? Ну так о чем разговор? Бутова и никак иначе. Козырнув, боец уже он ввинтился в заросли Аира. Эх, как-то там у дела. За рацию спецгрупповскую сейчас ногу, кажется, отдал бы. Москва, улица Горького, дом 41, 20 августа 41 года, 23.47. Тяжелая дверь лифта солидно лязгнула за спиной, и свет в кабине погас. «Черт, как на звук тюремной решетки похоже!» — подумал Павел. А может, ну его всего-то на два этажа спуститься, и все, я дома. Сделаю вид, что от усталости не ту кнопку нажал. Нет, так не пойдет. Достало да в одиночку болтаться, как известная субстанция в прорбе. Палец вдавил кнопку новомодного электрического звонка. И из-за усиленного полотна, новенькой, дом сдали всего два года назад двери, еле слышно долетела бодрая трель, так непохожая на вялое треньканье привычного механического звонка, что был установлен в его собственной квартире. Ждать пришлось недолго, и, к удивлению позднего гостя, дверь открыл не охранник, а сам хозяин квартиры. — Павло Натурич, отчего ты на ночь жигалядя? Или стряслось чего? Форменные галифе соседствовали на выглянувшем с домашним халатом. — Извините, Всеволод Николаевич, что без предупреждения. — Посоветоваться с вами хочу. — А чего не в наркомате? — Хотя ладно, проходи. Все одно ложиться я не собирался еще, да и рано сегодня уехал. Первый замберий шагнул в сторону, пропуская судоплатовых в квартиру. В просторной прихожей Павел остановился, не зная, в какую сторону идти. — На кухню проходи. — Туда, до конца коридора. — ему угощу, — подсказал комиссар госбезопасности. — Лидия в отъезде, а домоработницу я уже отпустил. — но говори, с чем пожаловал? Поставив чайник на плиту, спросил Меркулов. — Посоветоваться надо. «Это я уже слышал. Ты, Павел, не мнись, а говори прямо. Раз уж пришел, так чего кота за известное место тянуть?» «Вы, Всеволод Николаевич, синюю тетрадь читали?» «Не успел еще, только пролистал». Достав из коробки папиросу, начальник гугбы присел на подоконник и, открыв форточку, закурил. У вас, насколько я знаю, образование университетское, да и гимназию вы окончили. Не то что я, цахи. Не прибедняйся, товарищ Судоплатов. Не идет тебе, махнул рукой Меркулов. Есть мнение, что члены группы странники, люди тоже образованные. Вот и подумалось мне, что, как известно, рыбак рыбака видит издалека, Понял я тебя. Ну, давай сюда эту волшебную тетрадку, усмехнулся зам наркома. А ты чаю нам пока сообрази, чашки в буфете. И Меркулов погрузился в чтение. Ну, черт, дурака я свалял, или наоборот, выход из сложившейся ситуации нашел, думал Павел, наливая кипяток в красивые китайского фарфора чашки. Ведь я фактически запряг замнаркома на меня работать.